Упорствовать, упорствовать и еще раз упорствовать. Уильям Уилберфорс представил законодательство, запрещающее работорговлю на территории Великобритании. Ключевая фигура – Уильям Уилберфорс, 1759-1833 годы. Национальность – англичанин. Осуществление стратегии 1807 год. Ситуация – В XIX веке Великобритания имела огромное количество рабов на территории своей внушительной империи. Уилберфорс считал, что работорговля необоснованна с нравственной точки зрения. Уильям Уилберфорс вступил во взрослую жизнь выпускником Кембриджа с хорошими связями и с репутацией испорченного ребенка. Приняв евангельское христианство, он стал одним из ведущих реформаторов своего времени – Отмена рабства стала для него главной целью жизни. Будучи членом парламента, известен активной деятельностью по борьбе против рабства и работорговли. В конце концов, хитро представил, казалось, не связанный с этим законопроект, с помощью которого достиг своей цели. Родившись в богатой английской купеческой семье, Уилберфорс считался в университете кем-то вроде несносного ребенка. Тем не менее, он получил место в парламенте в 1780 году, еще будучи студентом. Через пять лет он перешел в евангельское христианство и поклялся посвятить себя служению Богу и стать защитником различных общественных целей. В 1787 году ему предложили вступить в известную группу аболиционистов, среди которых были Томас Кларксон, Гренвилл Шарп, сэр Чарльз и леди Миддлтон, Они дали отпор торговле, в которой англичане обменивали товары на рабов из Африки. Затем перевозили их в нечеловеческих условиях на различные британские территории, в основном в Вест-Индию. Считается, что из 11 миллионов рабов, отправленных по этому маршруту, почти полтора миллиона человек не смогли пережить саму дорогу. Уилберфорс был человеком, который боролся за правое дело, и у него было к чему стремиться. Аболиционисты официально попросили Уилберфорса быть одним из представителей в палате общин, и он согласился, с удовольствием взявшись за работу. Комитеты по борьбе с рабством, чаще квакерского происхождения, 10 лет ходатайствовали, чтобы парламент начал заниматься этим вопросом. Но у них никогда не было такого влиятельного защитника, как Уилберфорс. В частности, к нему прислушался премьер-министр Уильям Питт-младший, Близкий друг Уилберфорса еще по Кембриджу. Однако первичная задача заключалась в том, чтобы объединить все разрозненные группы аболиционистов. В мае 1787 года члены общества, выступающего за отмену работорговли, встретились впервые. Уилберфорс поддерживал с ними тесную связь, хотя не присоединялся к ним еще четыре года. Важно то, что они разработали совместную стратегию. Уилберфорс и общество сначала сосредоточились на прекращении работорговли как таковой. По их мнению, это была достижимая и благая цель, которая в конечном итоге полностью положит конец рабству. Широкое понимание проблемы. Уилберфорс понял, что очень важно – чтобы общественность была на их стороне, а общество могло всем об этом рассказать. Организация создала местные группы по всей стране для гарантии, что их дело останется на глазах общественности. Они публиковали памфлеты, проводили общественные собрания, лоббировали политиков и бойкотировали органы власти, которые, как они считали, были причастны к рыботорговле. Они создали действительно запоминающуюся эмблему – изображение раба, стоящего на коленях, под девизом «Разве я не человек и не брат?». Эмблема появилась на широко распространенных медальонах, созданных никем иным, как звездой-гончаром Джозаи Уэджвудом. Уилбер Форс и его коллеги также создавали публичные петиции, собиравшие сотни тысяч подписей. Это была компания, которая кричала во всеуслышание и заставила бы современного партийного деятеля сходить с ума от зависти. Уилберфорс намеревался представить законопроект о запрете работорговли в 1789 году на заседании парламента. Но его подвело здоровье. Тогда сам Пит сделал это от его имени, отдав распоряжение о представлении доклада Тайного совета по этому вопросу с последующим парламентским рассмотрением. Позже в этом году в палату общин вернулся Уилберфорс, который выступил с первым парламентским обращением по данному вопросу. Он знал, что многие из его коллег-парламентариев имели корыстные колониальные интересы, и это означало, что они были против отмены рабства в целом, поэтому сконцентрировался на предмете работорговли. Используя документальные доказательства, он описал ужасающие условия, в которых перевозятся рабы, Затем представил дюжину резолюций, осуждающих работорговлю. Однако, чтобы развеять опасения тех, кто придерживался корыстных интересов, он намекнул, что имеющееся количество рабов может приумножаться за счет естественного размножения. Уилберфорс понял, чтобы протолкнуть такие радикальные законопроекты, он должен держать своих оппонентов как можно ближе. Всемирное движение. Хотя рабство и является незаконным во всем мире, оно остается проблемой и в современном мире. Глобальный индекс рабства 2013 года, к примеру, предположил, что около 30 миллионов человек живут как рабы, преимущественно в Азии и Африке. Тем не менее, Уилбер Форс сыграл важную роль в избавлении рабства от любых притязаний на социальную приемлемость. Он не только навел порядок, в результате чего США объявили эту систему незаконной в 1865 году, но и заложил основы для четвертой статьи всеобщей декларации прав человека. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех их видах. Хронология событий. 1759 год. Уильям Уилберфорс родился 24 августа в Кингстон-Апон халл Великобритании. 1780 год, он становится членом парламента. 1787 год создание общества за отмену работорговли. Хоть и не являясь членом-учредителем, формально присоединился в 1891 году, Уилберфорс соглашается стать парламентским фигурантом движения аболиционистов. 1789 год. Он впервые пытается предложить законопроект об отмене работорговли, выступив, возможно, с самой известной речью, направленной против рабства в палате общин. 1805 год. 11 законопроект об отмене рабства Уилберфорса снова терпит неудачу. 1806 год. Парламент принимает закон об отмене внешней работорговли, запрещая британским торговцам ввозить рабов в зарубежные страны. 1807 год. Закон о работорговле принят, что уничтожает ее в Британской империи. 1823 год. Он основывает общество, направленное на уменьшение и постепенную отмену рабства, чтобы положить конец рабству во всех владениях Великобритании. 1825 год. Уилберфорс уходит в отставку из парламента из-за ухудшения здоровья. 1833 год. Активно борясь до конца, он умирает 29 июля в Лондоне. Вскоре после этого парламент принимает закон об отмене рабства, который запрещает рабство во всех его формах. Надлежащая правовая процедура Несмотря на все его усилия, законопроект задерживали путем выжидательной тактики, поскольку оппоненты Уилберфорса подтолкнули парламент к проведению собственных слушаний по данному вопросу, что неизбежно превысило заседание парламента. Только в апреле 1791 года законопроект был вынесен на голосование. Уилберфорс выступил с пылкой речью, освещая аргументы, которые актуальны по сей день, Мы никогда и ни за что не остановимся, пока не сотрем это грязное пятно от имени Христа и не уничтожим всякий след этого проклятого движения, чтобы потомки, оглядываясь на историю нашего просвещенного времени, с трудом верили, что такая постыдная и бесчестная вещь так долго пятнала нашу страну. Тем не менее, законопроект был с легкостью разгромлен. Он стал, в частности, жертвой обстоятельств, Революционный пыл, охвативший Европу, а в особенности Францию, с 1789 года, привел к тому, что британские правящие классы приняли новый консерватизм. Восстания рабов у французской Вест-Индии еще сильнее укрепили некоторые аргументы против законопроекта. Тем не менее, Вилберфорс не позволил неудаче сбить себя с нацеленного курса. Он продолжал предлагать законопроект практически каждый год, что неустанно подвергалось повторной тактике задержки и другим препятствиям. 11 законопроектов были отклонены за 15 лет до 1805 года. Однако к началу XIX века у населения возрос интерес к отмене рабства. В 1806 году лорд Уильям Гренвель стал премьер-министром и поддержал компанию. Тем временем Уилберфорс разработал новую тактику. Правительство предложило законопроект об отмене внешней торговли, запрещающий британским подданным ввозить рабов на территории иностранных держав. Уилберфорс почти не прокомментировал законопроект, за который с легкостью проголосовали, и который являлся важной военной мерой, направленной против французов. Одобрив законопроект, его противники не осознали всех последствий, пока не стало слишком поздно. Реальность работорговли заключалась в том, что большинство британских участников плавали под иностранными флагами и снабжали французские колонии. Теперь торговцы потеряли жизненно важный источник дохода, который отчасти использовали для лоббирования поддержки а также концентрирование общественного мнения на данной отрасли в целом. В следующем году закон работорговли прошел через обе палаты парламента при поддержке премьер-министра. Уилбер Форс взял вверх благодаря интеллектуальному манипулированию парламентской системой. Он продолжал бороться с рабством до конца своих дней, но шаткое здоровье вынудило его уйти из политики в 1825 году. В апреле 1833 года он выступил со своей заключительной речью за отмену рабства, незадолго до эпидемии гриппа. Он умер в конце июля, а законопроект об отмене рабства приравняли к закону. Его жизнь являлась триумфом идеализма, закаленного дальновидным прагматизмом. Стратегический анализ. Тип стратегии – упорство. Ключевая стратегия – непоколебимое упорство и коварное использование законодательного процесса. Результат – Уилбер Форс заложил основу для окончания рабства в Британской империи. Также использовано Авраамом Линкольном и Прокламацией об освобождении рабов в 1863 году и Флоренс Найтингейл в 1850-1910 годах.